Глава 5. День шел за днем. Я обучалась в школе Годзен и умудрялась никуда не вляпываться. Только наблюдала со стороны, как Сату подралась со своей согруппницей, как Коджи выписал обеим кунделей и отправил на отработку. Правда, на этот раз к складу никого не подпустили. Было ли это специально, или же просто территория и сад при школе нуждались в уборке? Неизвестно. Я потихоньку овладевала предметами и все чаще получала похвалу учителей. Тренировки с аю вошли в привычное русло. Рёку начала меня слушаться. Пусть это были маленькие шашки на дороге в десять тысяч ри, но я радовалась. Особенно в тот момент, когда с пальцев сорвалась волна фиолетового света и рыбкой закрутилась у запястья, а потом перескочила ко второй руке. Аю одобрительно кивнула. «Ты обладаешь хорошей рёку, Аска», — сказала она. «Ощущение, что ты попросту забыла, как ей пользоваться, а теперь вспоминаешь. Вспоминать всегда легче, чем постигать новое». «Не совсем, учительница Аю. Я никогда раньше не использовала рёку и понятия не имела, как ею управлять. Но у меня нет выхода. Я должна научиться делать всё, что умела моя предшественница». А вот с каллиграфией получалось намного лучше. Казалось, я чувствую значение иероглифов. Причем стоит увидеть какой-то новый и прописать его несколько раз. И потом мозг сам любезно находит нужное значение. Стоит только снова заметить знакомый Канси. Реку вплеталось в линии легко и свободно. Учительница Техика хвалила меня все больше. Одногруппницы переглядывались с искренним недоумением, но не рисковали что-то говорить. Каллиграфия с Рёку. Не такая невинная вещь, как просто каллиграфия. И да, не стоит забывать. Словом можно убить. Написанным словом, напитанным реку убьешь точно. Правда, в школе таких вещей не преподавали. Я тренировалась сама, понимая, что не собираюсь ограничиваться простыми шифровками и исчезающими надписями. Нужно было вернуть змею. У меня к ней накопилось очень много вопросов. Вряд ли чешуйчатая мне на них ответит, однако суметь управлять ею куда лучше, чем вызывать спонтанно. Посещать библиотеку можно было всем ученицам школы Годзен, никаких специальных допусков не требовалось, поэтому я торчала там столько, сколько было возможно. За это время неплохо разобралась в истории Таю Гонори, изучила географию и с горем пополам отыскала книгу с жизнеописанием Года Шангая, мастера Канзи. один из моих достопочтенных предков. Упоминалось, что он мог рисовать иероглифы прямо в воздухе и уничтожать ими врагов. Конкретики не было, что бесило неимоверно. Перед сном я упрямо вылезала на крышу и тренировалась чертить канзи. Сволочная змея махнула на меня хвостом и даже не думала появляться. Я извела кучу материала, но ничего не выходило. Уже готова была запустить чернильницы в соседнюю крышу, как вдруг рядом кто-то заквакал. Я чуть не подпрыгнула и, опустив взгляд, узрела сидящую рядом лягушку. Она смотрела на меня с укором, мол, кто лягушек на такую высоту затягивает. Не веря собственным глазам, я протянула руку, чтобы коснуться водяной тварюшки, но неожиданно вспыхнула фиолетовая искра и меня отшвырнула к стене. Приложившись затылком, я зажмурилась, сдерживая крик. И тут вдруг стало ясно. Я не так вливаю реку, Точнее, ее вообще не надо вливать в написанное. Реку надо писать. В тот же момент во дворе появились работники, ремонтировавшие летнюю площадку для занятий, вместе с учителем Коджи, и мне пришлось ползком убраться внутрь здания. С одной стороны, удивило, что ночью работают. С другой, если день весь занят учениками, то беседы с остальными передвигаются на ночную смену. На следующий день я бессовестно зевала и едва не влетела в стену, зацепившись ногой за корягу во дворе. Харука подхватила меня и чуть не за шкирку подвела к нужной аудитории. Пробормотав благодарность, я заняла свое место и искренне радуясь, что сижу подальше от учителя. Пусть тихика и весьма мягка, моя заспанная физиономия ее не порадует. — Аска, ты что, ночами бегаешь в школу токугава? — спросили у меня за спиной. Я обернулась. Кёка, тощая подружка Сату, которая в той нашей драке в столовой себя толком не проявила. Тогда я отметила ее как еще одну. «Почему-то Кугава?» — переспросила я. Это как-то не укладывалось в мою картину мира. Канзи, Рёку, тренировки, лягушка, в конце концов. Но соседняя школа... Потому что там мальчики хмыкнули передо мной. чтобы провести бессонную ночь нужен парень аска а иначе никак невинно поинтересовалась я будь у тебя мозги то может быть встряла текка ну а так кроме задницы похвалиться нечем рада что ты ценишь мою задницу заметила я и тебе уж точно тогда не интересны мальчики из школы токугава послышались смешки, щеки кека залили. «Кажется, она не рассчитывала, что я парирую словом». «Ничего, учитесь, девочки. Нашли чем подколоть». «Да ты!» – зашипела она, но в это время к нам вошла Техика. Осмотрела присутствующих, едва заметно кивнула. «Доброе утро, ученицы! Простите за небольшое опоздание. У нас было срочное совещание, а сейчас будет контрольный срез знаний. Лучшая работа получит особую награду». На это я точно не рассчитывала. Вообще-то, в учебных заведениях принято предупреждать о контрольных. Здесь же все свалилось, как снег на голову. «А что ты хотела?» – пожала плечами Мисаки. «На то он и срез знаний. Учителя смотрят, что мы умеем и как много запомнили. Если предупреждать, то можно подготовиться. А так они желают видеть, насколько мы ответственны». «Видеть они желают. Бурчала я, следуя за Мисаки в зал. В общем-то, ничего особенного. На каллиграфии я как-то извернусь, не худшая ученица. Куда больше пугало, что такое могли провернуть с любым предметом. Не дай плетунье и все, кто там с ней в компании, такое бы устроили на менталистике. Вот бы позору было. Не переживай, шепнула Мисаки. У тебя все получится. Не лучшая работа будет, конечно. Но сдать точно сумеешь». Я замерла на пороге в зал. «Не лучше. «А почему, собственно, не лучше? Чем я хуже остальных?» Аска озадаченно позвала подруга, сообразив, что я застряла у входа. «Иду», кивнула я и подошла к Мисаке, чтобы занять места рядом. Зал спокойно вместил бы две сотни человек, но, как оказалось, срезать нас будут по две группы одновременно. чтобы не было толпы, и учителя могли передохнуть. Едва мы заняли места, как появилась вторая группа, все ученики которой носили черные кайкоки. О-хо-хо, да это же группа Харуки и Сату. Спустя некоторое время они обе появились в зале. Харука, как всегда, сосредоточена, а Сату, как всегда, бесящая. Отлично, хоть какая-то стабильность. Заметив, меня последняя прищурилась. Я невинно улыбнулась, чувствуя даже отсюда, как дорогую напарницу по складу перекосила. Девчонки расселись и тихо переговаривались. Они явно знают, как эти срезы выглядят, для чего нужна здоровенная доска на стене, почему между доской и первым рядом такое большое пространство, а стол учителя находится сбоку у окна и на приличном расстоянии от учеников. Спрашивать Мисаки, было ли у нас что-то подобное, весьма глупо. «Разыгрывать склероз тут лишнее, поэтому лучше промолчать». Девчонки начали переговариваться оживленнее. То и дело можно было ухватить обрывки фраз. В прошлый раз канзи пылали огнем. Я старалась, но... Помнишь, у Вауби бахнуло. Они мало чем помогали, но давали хоть какое-то представление. В конце концов я поняла, что доска предназначена для прописывания канзи. Нужно хорошенько постараться и выполнить знак так, чтобы он отлично впитал всю и показал действие. Какое именно действие, я не поняла, но скользила на краю сознания догадка, что речь идет о чем-то видимом. Возможно, облегченный вариант моей змеи, вместо которой прискакала лягуха. «Ну, если мы канзи заквакает, это будет неплохо», воспрянула духом я. «По крайней мере». «Никому в голову не придет устроить тут лягушатник!» «Аска!» — шепнула Мисаки, склонившись ко мне. «Что ты задумала?» Я изумленно приподняла брови. «С чего ты взяла, что я что-то задумала?» «У тебя выражение лица, будто видишь, как школа Годзен горит синим пламенем!» Я не успела ничего ответить, так как в аудиторию вошла Техика. За ней следовал Коджи. «Так...» «А вот его я как-то не очень хочу видеть». Он будто что-то почувствовал, окинул взглядом учениц, задержал взгляд на высокой девушке в черном кайкоге, потом на сату, потом взглянул обратно на улицу и вдруг резко повернул голову и посмотрел прямо мне в глаза. По спине почему-то пробежал холодок. Какое-то время я просто не могла шевельнуться. Было в этом взгляде что-то такое, что у меня в мыслях заорало. «Беги, пока не поздно!» «Итак, ваша задача сегодня...» Услышала я будто сквозь туман голос Техика. Не просто написать Канзи и наполнить его Реку, но и заставить Канзи совершить действие. Все мы прекрасно понимаем, что это будет длиться несколько мгновений. Однако этого вполне достаточно, чтобы понять, чему вы научились. Всю реку вкладывать не надо. Понятно?» «Да, учительница Техика!» – прогудел нестройный гул голосов. Я как-то над этим не задумывалась. В общем-то, ясно, что если все вкинуть, то можно попросту свалиться от истощения. Когда я была в лазарете, Изаму достаточно недурственно разъяснил, что расшвыривать релку – плохая идея. Даже продемонстрировал высохшие тела на картинках у себя в кабинете. Нам раздали бумагу и кисти с чернильницами. Я тут же схватила инструмент и начала крутить его в пальцах. Дурацкий жест, но меня это почему-то успокаивало. Мисаки снова подозрительно покосилась на меня. А что сразу Аска? Техика перевернула часы, песчинки заскользили вниз. Ученицы, у вас есть 40 минут, после чего вы возьмете лист бумаги, где подготовите варианты, и представите свою работу всем. Я вам желаю удачи. Ага. «Значит, сейчас что-то вроде подготовки к экзамену, а потом ответ на него перед преподавателем. Схема ясна». Кот же ничего не сказал. То ли ему это было не так важно, то ли просто не совался в дело Техика. Она ведет каллиграфию. Ей с ученицами и общаться. Я смотрела на лист бумаги и быстро думала, что можно изобразить. Так, чтобы не привлечь лишнего внимания и в то же время обойти соперниц. Сердцем чую, что награда за лучшую работу мне очень нужна для понимания этого мира. Пальцы сжали кисть так, что та едва не треснула. Кажется, есть идея. Ну, помоги мне, плетунья.